Глава девятая 30 апреля, 7 часов 30 минут по пекинскому времени. Пекин, Китай. «Цин бу си, цин бу си», — умолял стоящий на коленях человек, опустив голову. «Ся цзи ан ляо, цин бу си». Генерал-майор Цжайнь Ляо стояла к нему спиной, изучая утренние донесения из различных отделений лаборатории. Окна её кабинета выходили на Пекинский зоопарк, один из самых больших в мире. К тому же это был старейший зоопарк в Китае, основанный в качестве экспериментального хозяйства ещё в 1906 году. Какое подходящее место, подумала Цжайнь, особенно если учесть то, над чем мы сейчас работаем. Она гордилась своей работой, сознавая, сколько многолетних трудов потребовалось для того, чтобы добиться столь впечатляющих результатов, и теперь устремила взор на зоопарк. Ее кабинет находился на последнем этаже Чуаньгуаньлу, здание в стиле французского барокко в северо-восточном углу зоопарка, построенного в XIX столетии для вдовствующей императрицы Ци Си. Ляо представила себе императрицу, стоящую перед этим же самым окном, а затем вообразила себя владычицей всего, на что падал ее взгляд. Во многих отношениях это соответствовало действительности. Пусть у нее не было полной власти над многочисленными выставочными залами зоопарка, пусть ей не принадлежали эти 15 тысяч животных, размещенных на двух сотнях акров угодий, Но ей полностью подчинялось все, что располагалось под землей. Весь комплекс, сопоставимый с сооружениями, возведенными к летним Олимпийским играм в Пекине. И стоящая перед нее задача была гораздо важнее получения международного признания. Закрыв глаза, Джаин погрузилась в масштабы своего проекта. Всё началось с семян, похищенных в тысячах километров отсюда и посаженных глубоко под землёй, где они укоренились во славу её родины. Эти семена были родом из долины на юго-западе Тибета, недалеко от границы Непала и Индии. Места те считались священными и буддистами, и индуистами. Главным святилищем была гора Кайлас, самая высокая из заснеженных вершин, окружающих долину. на которой якобы в вечной медитации обитал владыка Шива. Джаинь презрительно фыркнула. Как можно верить в эти древние предрассудки? Открыв глаза, она увидела пекинские небоскребы. Ляо окончила местный научно-технический университет, после чего ее лично отобрал первый заместитель председателя партии для учебы в Академии военных знаний. Вспомнив об этой чести, женщина непроизвольно расправила плечи. Тогда ей было всего 19 лет, и будущее оставалось для нее книгой с чистыми страницами, в которой еще нужно было что-то вписать. Но с тех пор минуло 40 лет. Поймав свое отражение в оконном стекле, Джай-инь увидела седые волосы, коротко подстриженные и тщательно зачесанные за уши. Прошедшие годы читались в избороздивших ее лицо морщинах. У нее не было ни мужа, ни детей. Ее семьей стала армия. На ней был зелёный мундир, а на погонах одна большая звезда, обозначающая её звание. Она была генерал-майором Народно-освободительной армии. Каждое утро Ляо начищала эти звёзды, но с годами в её душе нарастала горечь. Отчаяние вызвано тем, что новые звёзды на погонах всё не появлялись. Она сознавала, что её карьерный рост прекратился, потому что она была женщиной. а также потому, что работала в научном управлении Ноа. Тем не менее, Джаинь не теряла надежды получить новые звезды и, возможно, даже возглавить научное управление Ноа. Так высоко еще не поднималась ни одна женщина. Такова была ее конечная цель, но первым шагом к ней должен был стать успех на занимаемом месте. Ляо поставила на кон свою карьеру. «Неудачи быть не должно». Внизу простиралась голубая лагуна, в которой в великом множестве стояли длинноногие цапли с оперением всех оттенков белого и розового цветов. А над лагуной возвышалась увитая зеленью беседка. А дальше начинались загоны для зверей и птиц, обитателей зоопарка, перемежающиеся с искусственными саваннами и степями, которые пересекали извивающиеся речки и десятки сообщающихся прудов. В дальнем конце зоопарка находилась главная достопримечательность, ежегодно привлекающая сотни тысяч посетителей – дом Пант. И тем не менее, каким бы величественным ни выглядел зоопарк, истинные сокровища естественного мира скрывались под землей. Свыше 30 тысяч квадратных метров лабораторий, загонов и помещений с искусственной средой обитания, с регулируемыми климатическими условиями. На создание подземного центра китайцев вдохновило открытие похожего исследовательского комплекса, спрятанного под Багдадским зоопарком, который был обнаружен после американского вторжения в Ирак в 2003 году. Однако жалкие потуги иракцев меркли по сравнению с владениями Цай Инь, простиравшимися под всей территорией зоопарка. Первоначально генетические исследования находились на втором плане, Но по мере того, как за прошедшие годы техническое оснащение росло в геометрической прогрессии, надежды Ляо на успех своего предприятия только крепли. И вот наконец наступил прорыв. Открытие, изменившее всё, сделанное на склонах священной горы Кайлас в Тибете. Больше 10 лет там работала небольшая антропологическая станция, изучавшая генотип местных жителей. Это место было выбрано из-за того, что туда нескончаемым потоком стекались паломники из самых разных уголков континента. Учёные-антропологи составляли генетическую базу данных маршрутов миграции древних народов, населявших регион, а военные финансировали эти исследования, призванные подкрепить притязания Китая во всех приграничных спорах с соседними странами: Индией, Непалом и Бутаном. Помимо изучения генетического материала, учёные также собирали различные предания и рассказы о редких животных, таких как неуловимый снежный барс или тибетский голубой медведь. Постепенно местные пастухи и охотники стали приносить учёным образцы: куски окаменелых костей, разложившиеся туши, обломки и слевшей древесины. И вот 8 лет назад местный пастух тибетец Проводил одного учёного в пещеру, расположенную высоко на склоне горы Кайлас, значительно выше линии снегов, на земле, которая считалась священной и закрытой для людей. Пастух утверждал, что обнаружил там логово йети, таинственного снежного человека, якобы обитающего в Гималаях. Подобные предания на протяжении многих столетий были распространены у всех местных народов. Хотя у каждого имелось своё название для этого неуловимого существа. В Бутане снежный человек известен как Миго, а китайские горцы называют его Альма. Однако в тот день антрополог обнаружил не логово йети, а пещеру, содержащую научное сокровище, ценность которого многократно превосходила всё, что было найдено прежде. По счастливому стечению обстоятельств Учёный, первым оказавшийся на месте, оказался сотрудником Академии военных знаний. Он сохранил своё открытие в тайне и тотчас же связался с заместителем начальника академии, который отправил на это место Цжайнь Ляо. Осознав истинные масштабы находки и её возможный потенциал, Цжайнь забрала её и доставила в Пекин, где в обстановке строжайшей секретности собрала самых одарённых представителей китайского научного сообщества. зоологов, археологов, специалистов по молекулярной биологии и генной инженерии и даже ученых, занимающихся проблемами воспроизводства и развития организмов. Зоопарк и подземный комплекс идеально подходили для решения загадки, которая могла кардинально изменить судьбу человечества. Однако для успешного достижения этой цели, особенно в сжатые временные рамки, поставленные начальством Чаинь, требовалось соблюдать строжайшие меры безопасности. Цин-би-си! Снова возмолился стоящий на коленях человек. Вчера вечером этот 28-летний компьютерный специалист по имени Куан-джэнь воспользовался военным спутником связи, чтобы позвонить своей подружке в Шанхай. И хотя никакого злого умысла за его действиями не стояло, для всех, кто работал, здесь подобные несанкционированные контакты с окружающим миром были строжайше запрещены. Джайнь закрыла глаза, вспоминая мучительно трудный подъём на священную гору Кайлас, предполагаемую обитель владыки Шивы, разрушителя иллюзий. Её собственная фамилия Ляо означала именно это разрушать. В этом Джайнь черпала силы. "Уведите его", приказала она двум солдатам застывшему в двери. "Поместите его в ковчег". Хуон скрикнул, а его голос был пронизан страхом и ужасом. У него не было соответствующего допуска, чтобы четко представлять себе, куда его забирают, однако в тесном замкнутом сообществе неизменно должны были ходить слухи о бесследно исчезнувших людях. Джаин повернулась спиной к несчастному, которого увели солдаты. Она смотрела на голубую лагуну, по водной глади которой медленно расхаживали цапли. Раздавшийся у неё за спиной голос заставил её вздрогнуть от неожиданности. Дзеньман. Цяо Дзян Лао. Извинение было произнесено на кантонском диалекте китайского языка, и хотя формально обращение было вежливым, женщина внутренне ощетинилась, услышав в нём скрытое оскорбление. Она родилась и выросла в бедной деревушке в провинции Гуандун на юге Китая, где говорят на кантонском диалекте. И вот теперь она поняла, что говорящий напоминает ей о её скромном происхождении, поскольку путунхуа, пекинский диалект, официальный государственный язык Китая, не был для неё родным языком. Вы мне вовсе не помешали, Жэньсяо Сунь, обернувшись резко, произнесла по-пекински джайнь. Её голос прозвучал учтиво, но она сделала ударение на звании говорившего. Подполковник напоминая ему, что он её подчинённый. В чём дело? Прежде чем заговорить, Чан Сунь поклонился. Он был одного роста с Ляо, и на нём ладно сидел новенький мундир. Будучи на добрых 20 лет младше её, он нёс в себе все признаки молодости: упругие мышцы, чёрные как смоль волосы и гладкая кожа лица. Его глаза горели откровенным честолюбием. Чан был тем самым сотрудником Академии военных знаний, которого пастух тибетец проводил в пещеру на заснеженном склоне горы Кайлас. За то открытие, а также за усердную работу здесь он получил внеочередное звание, но подобно Джайнь мечтал о том, чтобы настоящий проект позволил ему подняться ещё выше, даже если для этого придётся перешагнуть через голову своего начальника. Я подумал, вам нужно знать, что моя группа прибыла с грузом из Хорватии. сказал молодой человек. «В настоящий момент их везут сюда». «Очень хорошо. А что насчет второго груза из Соединенных Штатов?» «Он все еще в пути, но самолет должен будет приземлиться в течение ближайших нескольких часов». Джаин кивнула, вынужденная скрипя сердце, признать, что этот человек знает свое дело. В то время, как она руководила комплексом, Чан Сунь взял на себя военную и разведывательную сторону операции. По сути дела, он был сильной рукой Ляо за границей, но она понимала, что у него в мыслях есть желание когда-нибудь обратить эту руку против неё самой. Осознавая это, женщина решила немного сбить с него спесь. Я слышала, что мы потеряли нашего агента в научном ведомстве Белого дома. Эта женщина была убита во время операции в Атлантиде. Прискорбная утрата, потупился Чан. Но теперь мы должны доказать, что эта жертва не была напрасной. Джаньня поняла, что последнее заявление было направлено против неё. Как научный руководитель проекта, она будет вынуждена объяснять потерю агента. А как насчёт хвостов в Хорватии? Нью не мало сляо. Вы всё подчистили. Она постаралась сохранить тон своего голоса ровным, однако в груди у неё пылало чувство неудовлетворённости. Источники Чана слишком поздно узнали о том, что в хорватских горах Находилась сестра близнеца американского учёного-генетика. Она прибыла на день раньше назначенного срока. План заключался в том, чтобы похитить её в Лейпциге до того, как она покинет Германию. Имея в руках двух сестёр, можно было бы использовать одну в качестве рычага давления на другую, чтобы добиться от обеих покорности. Более того, этот просчёт разведки вынудил ускорить операцию по нападению на лабораторию изучения приматов в Соединённых Штатах. Вероятнее именно спешка и обусловила гибель агента, внедрённого в Белый дом. Мы считаем, что доктор Лена Крендел нет в живых, сказал Сунь. Но поиски будут продолжаться до тех пор, пока мы не убедимся в этом наверняка. Ну а 10 человек, которых вы там потеряли? Чан вздохнул, демонстрируя раздражение, что для него было редкостью. У них при себе ничего не было. Никто не сможет установить, кто они такие, уж тем более привязать их к нам. Мы уже подготовили опровержение на тот случай, если нам предъявят какие-либо обвинения. Вы не задумывались над тем, кто справился с вашими людьми? Сунь покачал головой, гневно прищурившись. Он злился не из-за гибели своих людей, а из-за чёрного пятна на своём послужном списке. Это до сих пор неизвестно. Вероятно, вот над чем вам следует сосредоточить усилия. Предложила Чжань, радуясь возможности направить рвенье своего подчинённого в другую сторону. После этого она указала на дверь. Мне нужно готовиться к встрече гостей. Так точно, генерал Марьор Ляо. Поклонившись, подполковник удалился. Подойдя к окну, Чжань снова посмотрела на голубую лагуну, над которой поднималось солнце нового дня. Но перед глазами у неё был другой водоём. Озеро, раскинувшееся в Тибете у подножия горы Кайлас. Ракшасталь. Чертово озеро, прозванное так за свои едкие воды и десятиглавого демона, якобы обитающего в его глубинах. Женщина нахмурилась, понимая, в этом мире есть вещи пострашнее мифических демонов. Особенно если учесть, что я приложила руку к их созданию. Семь часов сорок четыре минуты. Конь-джень шел по коридору со скованными за спиной руками. По обе стороны от него шагали два солдата. Один поддерживал пленника за локоть, а другой то и дело подталкивал его электрическим шокером, принуждая идти вперед. Они двигались по длинному широкому коридору, проделанному в самом центре подземного комплекса, направляясь в противоположный конец, доступ куда был открыт для немногих. Редкие люди, встречавшиеся им по пути, бросали на кона быстрые взгляды и поспешно отворачивались в страхе, отступая в сторону. Из бокового коридора вышли четверо солдат, конвоирующих двух стариков измученного вида, у которых тоже были связаны за спиной руки. Следом за ними ещё двое солдат несли длинный ящик, похожий на гроб. Джень предположил, что они следуют от вертолётной площадки обслуживающий комплекс Оглянувшись в ту сторону, он вспомнил, как 10 месяцев назад сам впервые прибыл сюда, гордый, полный надежд. Мысленно представив себе свою пожилую мать, любящую гулять в чайных садах Шанхая, и младшую сестру, боготворящую своего брата, Кон почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы. Он также вспомнил светящиеся в темноте глаза своей возлюбленной и нежное прикосновение её губ. Из размышлений его вывели голоса. Арестованные старики шёпотом переговаривались друг с другом по-английски, озираясь по сторонам. Их вели по коридору, вероятно, в кабинет генерал-майора Ляо. Чжэнь встретился взглядом с тем из пленных, кто был постарше. Тот был заметно напуган, однако его голос с британским акцентом прозвучал твёрдо. "Не знакомец", кликнул Ко, вероятно, почувствовав союзника в том, кто также находился под стражей. "Эй, вы! Что это за место?" Джен немного владел английским и понял, что спросил старик. В ответ он выдавил одно единственное слово, как предостережение и как описание этого места. «Ди ю!» — бросил он вслед старикам, обернувшись. «Таше ди ю!» Незнакомцев увели прочь, но Куон все-таки успел услышать изумленное восклицание второго пленника, на этот раз приправленное французским акцентом. «Это человек сказал, он сказал, это ад!» Молодой пленник хотел крикнуть, сказать что-то ещё, но его спина взорвалась болью от около электрошокера. Вскрикнув, Дженз зашатался и устоял на ногах только благодаря тому, что железная рука поддерживала его под локоть. Его буквально дотащили волоком до конца коридора и дальше через сплетение проходов. В соседних помещениях Кон видел загоны с овцами и даже стояло с массивными тушами косматых яков. Наконец пленник и его конвоиры дошли до высокой арки над большой чёрной железной дверью, над которой огненным багрянцем светилась надпись: Ковчег. "Нет!" простонал Конн, прочитав название. Ковчег. Об этом подземелье ходили жуткие слухи, хотя лишь немногим доводилось видеть то, что скрывалось за этой чёрной дверью. Один из конвоиров приложил ладонь к сияющему голубым светом считывателю на стене у двери. Через мгновение массивная стальная дверь распахнулась под вздох гидравлики. В лицо Дженю пахнуло холодным воздухом, наполненным терпким мускусным запахом, превосходящим даже тот, что исходил от яков. Волосы у него на затылке встали дыбом. Молодой человек попятился назад, повиной первобытному ужасу, но сильные руки схватили его за плечи. С него сняли наручники и мощным толчком отправили вперёд. Упав на четвереньки прямо за порогом, кон обнаружил, что находится в клетке. За толстыми прутьями открывалась просторная пещера, высеченная в камне. Стены её отвесно поднимались вверх на 20 м, а пол был усеян чёрными валунами. По обеим сторонам в стенах были высечены ниши: одни у самой земли, другие на некоторой высоте. Пока Джень пытался прийти в себя, железная дверь наглухо закрылась. Сердце бешено заколотилось у него в груди. «Пожалуйста, только не это!» В нишах зашевелились тени. Затем, уже ближе, один валун тронулся с места, раскрываясь в зрелище неописуемого ужаса. Закричав, кон бросился к железной двери, и в это время дверца его клетки с грохотом опустилась.